Ольга Герр. Самозванка в Академии Хаос. Экзамен любви. Глава 1 Слияние. Слияние? Сейчас? Я не могла поверить, что ментор Алистер говорит серьезно. Но зная его, понимала, что этот деструктор в принципе не способен на шутки. Нет у него чувства юмора. Вообще. Ментор даже не ждал ответа, он просто поставил нас перед фактом, после чего вытащил кинжал из ножа на поясе. «Времени в обрез! Необходимо защитить императора!» — пояснил он. «Сейчас каждый деструктор на счету, а ты, Влад, сильнейший разрушителей должен трансформироваться. Давайте ваши руки!» Я не знала, как происходит слияние. Ингрид не рассказывала, а услепка не успела спросить. Думала, еще будет возможность... Кто ж мог предвидеть, что на императорский дворец нападут прямо во время бала? Это был нонсенс. Невероятное и невозможное. Тёмные твари уже десятки лет не прорывались в центр столицы. Сколько же их, если им удалось пробиться? Но теперь поздно задавать вопросы. Буду просто следовать инструкции ментора Алистера. Он вроде знает, что делает. Я решила доверить профессионалу. Я первой протянула руку ментору Алистеру. Прямо сейчас не думала об Ингрид. Мои мысли были заняты другим. Мирными жителями столицы, среди которых нет деструкторов, способных отбить атаку тёмных тварей. Сколько их погибнет сегодня. Стариков, женщин, детей. Страшно представить. Если я в состоянии чем-то помочь, спасти хоть нескольких, я обязана это сделать. Влад, в отличие от меня, не спешил выполнять указания ментора. Руку не подал и вообще выглядел так, будто едва сдерживается, чтобы не послать его куда подальше. «Ну уже торопил его ментор Алистер. Но Влад прямо тряхнул головой. «Простите, но я против слияния». «Ты отказываешься сражаться?» Впервые я видела удивление на лице ментора Алистера. Даже когда я уничтожила клетку с темной тварью, он и то отреагировал спокойнее». «Разумеется, нет. Я могу сражаться, как макоразрушитель». Подкрепляя свои слова действием, Влад создал на ладони магический снаряд. Но ментор тут же развеял его злым взмахом руки. «Ты в своем уме? Речь об императоре, о мирных жителях, о твоих друзьях, в конце концов. Хочешь, чтобы все погибли из-за твоей прихоти?» «Это не прихоть. Мы не можем быть парой с Реджиной». «Да ради хаоса. Почему?» «Личные отношения», — произнес Влад. «Это мы уже проходили», — поморщился ментор Алистер. «К чему опять вспоминать этот вздор? Реджина доказала, что не испытывает к тебе никаких чувств». «Она, может, и нет, а я к ней — да». Говоря, Влад смотрел исключительно на ментора, меня игнорировал. «Я же не могла оторвать от него взгляд, опять он за свое. На все готов лишь бы избавиться от меня, даже признаться в любви». Влад говорил пылкой решительно, хмурился, кусал губы, сжимал кулаки. Одним словом, выглядел как человек, который до последнего будет настаивать на своём. Вокруг творился сущий кошмар. Уши болели от рыка тёмных тварей и крика людей. Деструкторы трансформировались и бросались в бой. Где-то там уже бились Гаррет с Дэниелом и другие студенты, пришедшие на бал. Виверны Аспиды, Варги, грызли и рвали друг друга на части. Маги помогали, чем могли. Я уже не отличала, где наши, где враги. Черная вязкая масса, заменяющая сознанием хаоса кровь, текла рекой. За считанные минуты больный зал превратился в руины. Возможно, император уже мертв. И в этот момент Влад захотел поговорить о любви, нашел же время. Мент Ралестер разделял мое негодование. Его реакция на заявление Влада была строго официальной. Все эмоции исчезли с его лица, и он сухо произнес. «Влад Кавентиш, ты отказываешься выполнять приказ старшего деструктора? Прежде чем ответить, учти, что за это тебе грозит трибунал, и на твою семью падет вечный позор, как на родных дезертира. У них отберут титул и владение». Влад побледнел и шумно сглотнул. «Вы ведь сами знаете, что бывает, когда он не договорил». «Я уверен, ты справишься с этим», — жестко перебил ментор и добавил менее официальным тоном. «Разве ты не хочешь помочь друзьям? Возможно, спасти им жизнь?» Влад вздрогнул. Еще несколько мгновений в нем шла внутренняя борьба, а потом он сдался. Его не испугали угрозы. Он передумал ради друзей, протянул ментору правую руку, и тот полоснул по запястью кинжалом, пока Влад не изменил решение. Затем ментор Повернулся ко мне. «Твоя очередь, Реджина». В отличие от Влада, я артачиться не стала, сразу подчинилась, хотя было страшно, очень даже. Руки дрожали, да и всё трясло. Когда меня чуть не сожрала тёмная тварь, я и то нервничала меньше. Вот оно, сейчас свершится то, к чему я так долго шла. Ещё немного, и я получу доступ к памяти Влада или нет? Я уже дважды нарушала правила Академии Хаос. Обманом поступила, создала пару и обрела хаос. Последствия моих действий не привели ни к чему хорошему. Это, признаю даже я, один бардак чего стоит. А сочетание во мне двух противоположных магий — это вообще за гранью нормальности. Но я не видела иного выхода, кроме как продолжать. Я уже прошла огромный путь, остался один, последний шаг — идти сейчас на попятную глупо. Я поморщилась, когда ментра Алистер порезал мою руку. Кровь тут же обильно хлынула на пол. «Соедините ваши руки!» — потребовал Алистер, и, не дожидаясь, пока мы всё сделаем, сам прижал наше запястье друг к другу, чтобы кровь смешалась. Одновременно он произнёс. «Быстро, повторяйте за мной! Я отдаю свою жизнь тебе и взамен беру твою. Отныне и навеки мы едины!» Мы с Владом пробормотали слова заклинания, после чего ментор отпустил наши руки. Вот и всё, свершилось. Союз наших с Владом рук распался. Несколько секунд ничего не происходило, и я уже открыл рот, чтобы ляпнуть нечто в духе. И это всё? Разговоров-то было? Но затем всё резко изменилось. Запястье обожгло, словно к нему приложили раскалённую кочергу. Это было не просто ощущение. С кожей на месте пореза действительно творилось что-то странное. Для начала рана затянулась, хотя была довольно глубокой. Ментр Алистер в раздражении резал, не щадя. Я всё переживала, как бы не умереть от потери крови, но теперь поняла, что нам это не грозит. Кровь остановилась, порез затянулся, но кожа уже не была ровной и гладкой, как прежде. На ней образовался рубец. Не просто шрам, а некий знак. Если точнее, круг с толстыми узорчатыми краями. Вряд ли это случайность. Ментр не выводил лезвием круги. Да это же метка. Она навеки связывает меня с напарником. Впервые я осознала, как далеко зашла. Теперь нашу с Владом пару не разрушить. Спасу я Ингрид или нет, а эта связь останется навсегда. А потом резко стало не до того. Меня словно выбросило за пределы собственного тела. Я перестала быть собой. Границы моего я размылись. В них нагло вторгалась чужая личность». Это походило на мощный поток воды. Мысли и чувства Влада обрушились на меня цунами. Так много, такие разные злость, нежность, разочарование. Я совершенно потерялась в этом водовороте. Едва отличала одно от другого и не могла определить, кому что адресовано. Найти в этом бескрайнем океане информацию об Ингрид казалось просто нереальным. Я скорее захлебнусь чужими чувствами. А слияние все продолжалось и набирало обороты. Я уже не знала, где я, где Влад. Наши личности словно бросили в банку, закрыли и смешали до однородной массы. Как их теперь разделить? Я испугалась, что отныне так будет всегда. Не самое приятное ощущение потерять себя. Я уходила под воду чужих воспоминаний всё глубже. Захлёбывалась ими, выныривала, чтобы сделать судорожный вздох, и снова тонула. Но улавливала лишь какие-то обрывки. Первым делом почему-то всплыли отношения Влада с Зоей. Точно, полное их отсутствие. Они действительно были договорные, жених и невеста. Может, Зоя что-то испытывала к Владу, но сама ему была безразлична. Это меня обрадовало. Вокруг шёл бой, гибли маги, а я радовалась, что Влад равнодушен к невесте. Я вообще нормальная? Я попыталась сосредоточиться на Ингриде. Где-то в этом бесконечном потоке чужих мыслей течет ручеек, связанный с ней. Мне не удалось его найти, но я выяснила эмоции Влада по отношению к прошлой напарнице. В них не было злости или ненависти. Ингрид была его лучшим другом, он искренне тосковал по ней. Я не видела подробностей, но четко ощутила, Влад не причинял вреда моей сестре. Это настолько шокировало, что меня ментально выбросило обратно в собственное тело. Возвращение походило на жёсткое приземление. Уф! Словно воздух из лёгких выбило, но только мысленно. Я тряхнула головой, приходя в себя. Казалось, всё это длилось вечность. Но, оглядевшись, я поняла, что прошли секунды. Часто моргая, я всё пыталась осмыслить пережитый опыт. Я продолжала ощущать связь с Владом, но хотя бы могла провести границу между им и собой. Пока зыбкую, но это уже что-то. Я получила, что хотела. Полное слияние с Владом. Теперь я знаю о нем все, но и ему стало известно все обо мне. Я видела это в его взгляде, обращенном на меня. Его глаза вспыхнули пониманием, а еще болью. «Почему ты сразу не пришла ко мне?» — пробормотал он. «Этого не должно было произойти». Я не успела ответить, и тем более что-то объяснить. На это ушли бы часы, а у нас не было даже минут. «Потом все обсудите». Ментор Алистер дернул Влада в сторону, прерывая наш зрительный контакт. «Сейчас не время болтать, мы должны сражаться». Влад коротко кивнул. Повернувшись ко мне спиной, он покинул укрытие. Уходя, он ни разу не оглянулся. Я же не отрываясь, смотрела ему вслед. И все, о чем могла думать, умоляю, пусть он вернется живым. Впервые я наблюдала трансформацию Влада, посмотреть было на что. Я много раз слышала, как о нем говорят «сильный деструктор», «превосходный мастер», но это все слова. Какими бы яркими не были эпитеты, которыми описывали Влада, их все равно было недостаточно. Я знала, что Влад трансформируется в дракона. Но знать и видеть своими глазами разные вещи — это был монстр, вселяющий страх и дурные предчувствия. Влад призвал хаос на бегу. Тот возник за его спиной плотным туманом и накрыл парня сверху, подобно плащу. Реальность скрутилась и исказилась, и через секунду мглу вспороли крылья. Огромные, черные, сотканные из теней дыма, они буквально разорвали на части темную завесу, и появился он, черный дракон, существо, порожденное самим первозданным хаосом. Крылья взметнулись вверх и, со свистом разгоняя воздух, опустились вниз. Лапы дракона оторвались от земли, и он взмыл ввысь, мятя в самую гущу схватки. Я чувствовала его восторг и жажду. Эмоции Влада передавались мне по нашей, пока не окрепшей связи. Дракон застоялся, соскучился по полету, бою и чужой крови. Его рев сотряс то, что еще осталось от больного зала. От этой симфонии ярости вздрогнули в ужасе даже свои. Женщины в укрытии завизжали, но, как бы страшно им не было, оторвать взгляды от черного дракона было выше их сил. Он завражил их своей темной силой. Дракон не был лишен жуткого очарования, это признавала даже я. Он являлся символом хаоса, скрывающегося в каждом деструкторе. Напоминал о том, что самые цивилизованные из нас тоже носят в душе тьму. Я до крови прикусила нижнюю губу, наблюдая за его полетом. За миг до того, как вклиниться в бой, дракон обернулся и безошибочно нашел взглядом меня. Я вздрогнула. Вот в кого у Влада такие глаза. Тима, которая наблюдает, сверкающие черные пустоты, поглощающие любой свет, оставляющие за собой лишь бесконечный мрак. Отвернувшись, дракон вгрызся в горло ближайшей темной твари. Это была Химера. Она заверещала, забила лапами Метя по дракону, но он даже не поморщился. Следом раздался хруст, и шея Химеры переломилась надвое. Выплюнув уже мёртвое тело, дракон ринулся за следующей жертвой. Я могла бесконечно наблюдать за тем, как он уничтожает одну тёмную тварь за другой. Это был восхитительный танец смерти. Ни одного лишнего движения, всё чётко и по делу. Если удар, то точно в цель. Теперь я понимала, почему ментор Алистер так настаивал на нашем немедленном слиянии. Влад обязан был участвовать в схватке в облике дракона. Он один стоил десятерых. Без него мы бы проиграли этот бой. С ним появился шанс победить. Кстати, о менторе Алистере. Он тоже шагнул из укрытия, намереваясь присоединиться к схватке. «Постойте!» — окликнула я его. «А мне что делать?» «Используй свой личный дар для защиты укрытия!» Ментор кивнул на сбившихся в углу гостей бала. В укрытии собрались все, кто не мог сражаться. Женщины, дети, старики, конструкторы. «Если тёмные твари подберутся слишком близко, ударь по ним молнией!» «Но вы же сами сказали, что у меня посредственный дар!» «Реджина, соберись!» Ментор схватил меня за плечи и тряхнул. «Сейчас не время для твоих игр!» «Речь идет о выживании, береги себя, тебе еще помогать Владу трансформироваться обратно». «Но как?» — опешала я. Вот только ментор уже не слушал. Отпустив меня, он бросился в гущу сражения. Мне же осталось гадать, что он имел в виду под играми. Неужели он все понял о моем даре? Думать об этом не хотелось. Да и некогда было. Темные твари наступали.